Часть третья. Лайм. Глава первая. Особняк словно умер. Впервые за много лет в его огромных комнатах царила полная тишина, которую нарушал лишь легкий шум климат установок. Куразаки Айно, один из богатейших людей в империи солнца, известнейший биоинженер, Основатель крупной корпорации Куройя скончался на 217 году жизни, оставив после себя многомиллиардное состояние и десять наследников. Надо заметить, что из детей у Куразаки Айна был только один сын, который давно поссорился с отцом и к этому времени находился вне пределов империи. Увы... Все попытки его отыскать не увенчались успехом, хотя ходили слухи, что кое-кто из правления компаний просто приказал прекратить все поиски, ибо по завещанию, в случае если наследник не объявится, управление корпорацией будет осуществлять совет директоров. Кроме сына, прямых наследников больше не было. Однако было косвенных, которые собрались сегодня в особняке умершего для оглашения завещания. Мистер Эндрю Кайдера, который был адвокатом господина Куразаки на протяжении вот уже трех десятков лет, нервно оглядел комнату с собравшимися наследниками. Несмотря на то, что он много лет вел дела Куразаки, бывать в империи солнца Кайдера не любил. Господин Айна знал это и поэтому частенько сам прилетал на Альмеру, где был расположен головной офис адвокатской конторы Эндрю. Кайдера вздохнул и бросил взгляд на часы. Ждать осталось еще полчаса. Если честно, то Эндрю был уверен, что в течение этого времени сын господина Айна навряд ли объявится. Но порядок есть порядок. Адвокат снова вздохнул и покосился на собравшихся которые спокойно сидели на небольших диванчиках, расположенных по периметру комнаты, и даже не общались друг с другом. Лишь две молоденькие девушки, разместившиеся в дальнем углу и являющиеся, насколько помнил Эндрю, какими-то двоюродными племянницами покойного, о чем-то тихонько беседовали. Но больше всего нервировали господина Кайдера охранники собравшихся. Закованные в черные биодосфехи, так что видны были лишь глаза, они застыли в различных местах комнаты, держа одну из рук на рукояти моно торчащего у них из-за плеч, склонившись на одно колено. На что способны эти черные воины, Кайдера примерно знал, ибо один такой прислал не как-то ему в помощь вистером Куразаки. Когда на его контору наехала банда Гарибальди, вырезал почти всех боевиков за одну ночь. После чего мафиози буквально приполз к нему на брюхе, умоляя о пощаде. И надо заметить, что там был всего один из этих необычных ниндзя. А здесь собралось около десятка подобных убийц, отличающихся друг от друга лишь металлическими пластинами, прикрепленными в районе сердца, с изображением кланового герба и хозяина. Эндрю знал, что стоит у любому из присутствующих сказать «фас», и его не спасет даже то, что он гражданин другого государства. К счастью, его сейчас защищало наследство умершего, и хотя многие из присутствующих имели на него большой зуб, все прекрасно понимали, что именно от его слов будет зависеть их доля наследства. Мистер Куразаки не раз с помощью Эндрю наказывал через суд своих взорвавшихся родственников, хотя с его возможностями мог бы легко уничтожить любой из кланов, но, к сожалению, он был мягким и отходчивым человеком. И опять же, к счастью, господин Найна был предусмотрительным человеком, Поэтому сейчас по бокам от стола стояли двое рейнджеров в роне скафандрах, а над особняком висел боевой космолет ОСМ. Так что задумай, наследнички, какую пакость. Мало того, что им не видать доследства, так еще и живыми уйти будет. Проблематично. Тихонько пискнул таймер. Эндрю бросил взгляд на часы. И обракченно вздохнув, приложил палец. К углу, лежавшей перед ним папки с завещанием. Ей снова снился тот же самый сон. В нем она только недавно вышла из ванной биоконструктора и осторожно делала первые шаги. Шаг еще один. Ноги плохо слушаются, и поэтому время от времени ее подхватывают под руки, идущие по бокам меткиборги. Почему-то в этом сне ей всегда очень страшно до тех пор, пока не появляется отец. Он стоит у открытой двери, одетый в потертый халат и с улыбкой протягивает к ней руки. «Давай, малин, ты же сильная! Иди, иди!» И она идет, затем бежит, но отец почему-то начинает удаляться все дальше и дальше. Лайм открыла глаза и, резко сев на кровати уставилась на напротив зеркала. Огромными фиолетовыми глазами на нее взглянуло растрепанное, зеленовласые существо. Нолаем грустно усмехнулась. Вспомнился тот момент, когда она поняла, насколько отличаются от обычных девушек. Как она тогда возненавидела свои огромные глаза, узенький подородок, маленький курнос и носик и даже свою большую грудь если бы не отец, кто знает, что она сотворила бы с собой. Отец — самый родной для нее человек на этом свете, тот, который всегда охранял и оберегал ее от всех неприятностей жизни. Спроектированная и выращенная в лаборатории, она была бракованным продуктом, ибо таким, как она, непозволительно иметь чувства и мысли. И если бы не отец... Так она стала приемной дочерью, а теперь сиротой. Слезы навернулись на глаза, но Лайм быстро взяла себя в руки и, вскочив с кровати, принялась приводить себя в порядок. Сегодня вечером будут похороны, и ей надо будет присутствовать на церемонии, а челнок отбывает примерно через два часа. Так что времени как раз хватит. Она уже год вживую не видела отца, а в последнее время он даже звонил редко. Но того, что она больше не увидит его живым, не услышит его хрипловатый голос, нет, она пока даже представить этого не могла. Слезы снова набежали на глаза, грозя донесенной косметики, которая, несмотря на свою водостойкость, почему-то постоянно текла в самых непредвиденных ситуациях. Лайн бросила взгляд на экран коммуникатора и, вздохнув, подумала, что надо бы еще забежать к коменданту и доложить об отбытии. В школу пилотов отец обещал ее отдать давно, но случилось это только год назад. По какой-то неведомой ей причине он долго тянул с этим, точно не хотел отпускать от себя свою названную дочь. А ее душа всегда рвалась в небо. Она давно уже освоила все летательные аппараты, что стояли в гараже ее отца. Благо, в штате корпорации было много пилотов, и никто не мог отказать в просьбе дочери хозяина. Но к звездам... Лайн вздохнула и, застегнув молнию комбинезона, крутанулась перед зеркалом. Вздохнув и показав на прощание язык своему изображению, она направилась к двери каюты, но, раздавшийся из коммуникатора мелодия вызова, заставила ее вернуться назад. «Мицука — Мицука, лаем с удивлением посмотрела на горничную, которая работала в поместье отца. — Откуда ты узнала мой номер? — Это сейчас не важно? — ответила женщина, нервно глядываясь. — Главное, Лаймалин что ты сейчас находишься в опасности. — В опасности? Лаем удивленно посмотрела на Мицуку. Да. Изображение горничной на миг дернулось, покрывшись сеткой помех, но потом вновь приобрело прежнюю четкость. — Я случайно подслушал разговор наследников. Так вот, покойный господин поручил заботу о тебе, своему брату, господину Такимора. Однако, судя по всему, дела у того идут, не важно. Не буду вдаваться в подробности, однако скажу одно: тебя перепродали и задавали крупную сумму. Продали? Потрясенным лаем обессиленно опустилась на кровать. Как вещь? Да? Мицука грустным взглядом посмотрела на растерянную девушку. Ты ведь не человек. А значит, по нашим законам тебя могут продать. Подарить, передать. После каждого слова девушка взрагивала, словно они ударяли ее. — Лай, очнись! — Ну, но, но отец говорил. — Несмотря на все свое могущество, он ничего не мог сделать, вздохнула мицука Не боялся тебе об этом говорить. Последние годы он хотел перебраться в ОСМ и даже стал готовить документы, но, увы, не успел. «Но... но что мне делать?» Девушка растерянно посмотрела на горничную. «Не знаю». Та пожала плечами. «Но знаю, что господин посылал тебе наручный коммуникатор». «Да, вот он». Девушка подняла руку, показывая изящный браслет виде двух сцепившихся драконов. «Найди в памяти файл с пометкой 2 икса, и... удачи тебе». Эгран погас... Потрясенная девушка несколько минут сидела, безвольно опустив голову. Затем встрепенулась и, активировав коммуникатор, быстро отыскала нужный файл. Из браслета ударил тоненький лучик и развернулся экраном перед лицом девушки. — Блайм, Отец! — человек на экране улыбнулся, точно услышал свою приемную дочь. «Лайм — Лайм! — повторил он. «Если ты читаешь это сообщение, значит, меня уже нет живых. Надеюсь, это не случится очень скоро, но все может быть. В последнее время дела у меня шли очень неважно. Отказавшись от разработок новых геномов для армейских клонов, я впал в немилость у императора, но больше я не могу в этом участвовать». Это противоречит всей моей ученой натуре». Отец вздохнул. «Лайм, я все эти годы пытался найти своего сына. Если тебе это удастся, то он тебе поможет, хотя надежды на это мало. Я специально отправил тебя в орбитальную школу, так как знал, останься ты здесь, внизу. Пространства для маневра у тебя будет немного». Несмотря на то, что заботу о тебе я поручил своему лучшему другу, но если ты сейчас слушаешь это сообщение, значит, он тоже находится в патовой ситуации. Или, как и я, уже почил с миром. Лайм, ты не только моя дочь, ты еще и лучшая моя работа. Хотя мне несколько стыдно тебе в этом признаваться. Чтобы создать тебя, я погубил столько клонов, что любой синягами отправится меня в Нижний мир. Да и сам я себя простить не смогу. И, тем не менее, ты моя гордость. Я рад, что в конце концов вырастил у себя прекрасную девушку, а не очередного суперсолдата или игрушку для богатых извращенцев. Ладно, прости, старика». Отец взял дрожащими руками стакан с водой, стоящий рядом, и отпил из него. — Лайм, ты должна бежать. В доке школы стоит яхта «Изумруд». На самом деле это полноценный корабль с прыжковым генератором. Ключ — твой коммуникатор. На яхте стоит система «Призрак», что позволит тебе уйти от обычных полицейских кораблей. — Но куда мне лететь? — прошептала Лайм. Отец точно услышал ее и ободряюще улыбнулся. «Есть много мест, где до тебя не дотянется имперская полиция, но я бы посоветовал одно». Лайм несколько минут смотрела на высветившуюся карту предполагаемого маршрута. Не отключив коммуникатор, решительно стала. «Спасибо тебе, отец», — прошептала Анна и добавила, — «Значит, земля». Патрульный крейсер Нагасима получил сигнал о несанкционированном старте яхты «Изумруд», принадлежащей корпорации «Круайна-Нанотекс» в 17.45 стандартного планетарного времени. Капитан Нагасимы Мируцава Уидена лениво выслушал доклад помощника и приказал связаться с пилотом корабля для выяснения причины подобных действий. Была большая вероятность того, что очередной высокопоставленный Ченуша просто забыл доложиться в диспетчерскую, а попытка его задержать могла привести к очередной головомойке со стороны командования, что уже бывало не раз. Поэтому капитан не хотел торопиться. Однако кораблик не отвечал на запросы, а, резко уйдя с орбиты планеты, взял курс в сторону ближайшей Луны которых у Айбоны было целых три. считать возможный курс этого драндулета!» буркнул капитан в микрофон, наблюдая за маневрами кораблика, похожего своим видом на плоский блин, с торчащими в стороны блоками двигателей. «Курс 970!» — отрапортовал штурман. «В смысле?» — не понял Мируцава. «Он что, из системы собрался?» «Так точно!» выкрикнул штурман, заставив капитана помощица. «Странно!» Капитан задумчиво проворванил пальцами по подлокотнику своего кресла. «Пилот, ложись на параллельный курс, перехватчиком код синий. Штурман, веди это корыто и обо всех его маневрах сразу докладывай. Служись, господин капитан!» Мируцова, нахмурившись, посмотрел, На тактические кранги отображались все маневры находящихся рядом кораблей. Судя по всему, Штурман был прав. Этот кораблик явно стремился уйти из системы. Но зачем? До ближайшей обитаемой системы около двадцати парсек, на маршевых двигателях около двух лет хода. Да и топлива не хватит. Это ведь яхта, а не звездолет. Игрушка для покатушек богатеньких в межпланетном пространстве, ну, чтобы те могли себя почувствовать пионерами космоса. Капитан, на развернувшемся правой экране возникло лицо офицера связи. Срочный вызов по экс-линии. Переключайте. Лицо девушки исчезло, и на его месте возникло изображение кабинета начальника патрульной службы системы. Генерал Курасава сегодня был явно не в духе. Это можно было увидеть по его привычке. Ибо в таком случае он не сидел на месте, а прохаживался вдоль огромного окна кабинета, что находился на 36 этаже небоскреба управления безопасности. — Капитан Мируцава? — Да, господин генерал. Уидена вскочил с кресла, согнувшись в почтительном поклоне. — Капитан Мируцава, если не ошибаюсь, вы в данный момент преследуете некоторую яхту. — Так точно, господин генерал, яхта измрут, принадлежащая Кампакт. — Я в курсе, — прервал его Крусава, Приказывай срочно задержать данный корабль. Только учтите. Он пристально посмотрел на вытянувшегося капитана. — На данной яхте... — Находится одна довольно ценная особа, и она не должна пострадать, так что без особого фанатизма. — Так точно, господин генерал! Экран погас, а Уидена, коротко выругавшись, вплехнулся обратно в свое кресло. Судя по данным, яхта уже миновала орбиту пятой крайней планеты, местного светила и набирала скорость. Второй орудийный предупреждающим на плюс пять залп, скомандовал он микрофон. Перехватчикам код зеленый. Импульсные разряды бортовых фазоров содрогнули пространство в пяти километрах по курсу яхты, заставив ее резко поменять курс. Однако кораблик не остановился, а наоборот принялся ускоряться. Стартовавшие с борта на гасимы, перехватчики вынуждены были перейти на «Форсаж», Чтобы догнать удирающую яхту. Однако едва они приблизились на расстояние, которое позволяло поразить двигатели безболезненно для остального корабля, как кто-то вновь увеличил скорость. Да что это за корабль такой? выругался про себя капитан нагасимы и вдруг замер, смотря на туманную оболочку, возникающую вокруг яхты. Внимание, вокруг цели зафиксировано формирование Каполя. — доложил штурман. — Сэр, похоже, эта яхта имеет свой прыжковый генератор. — Не может быть! — пробормотал Уидена, но, быстро очнувшись, командовал. — задействовать систему подавления. — Есть. Руки штурмана замелькали над панелью управления, а пространство перед яхтой вдруг вспыхнуло зеленым пламенем. Однако кораблик вдруг сам ярко вспыхнул и, подернувшись дымкой, исчез. — Ушел, — констатировал штурман. — Капитан, у этой яхты был еще и прокольник. — Вижу. Капитан обреченно вздохнул. — Похоже, следующие несколько лет он будет охранять очень далекие уголки империи. — Господин Гоншика, извините, но нам не удалось задержать указанный вами корабль. К нашему удивлению... Он был снабжен генератором прямого прокола. Генерал еще раз поклонился и выключил связь. Чертов Куразаки! Сидевший в кожаном кресле мужчина в раздражении долбанул кулаком по крышке стола, сделанной из редкой породы дерева. Он все предусмотрел. Но он был гением, заметил его собеседник, стоящий у окна. Однако, господин Гоншико... — Смею напомнить, что вы обещали мне лайм в целости и сохранности. Да невыполнение данного обещания повлечет много неприятностей для вашего клана. — Я знаю, — рыкнул сидевший. — Не надо меня пугать, господин Мацута. — А я и не пугаю. Невысокий поправил ворот своей водолазки и, смахнув с плеча невидимую пушинку, пристально посмотрел на сидящего сквозь стекла своих темных очков, заставив того непроизвольно поежиться. Проект «Лайн» был очень перспективен, и император лично заинтересован в его возобновлении. К сожалению, господин Курузаки был иного мнения, к тому же он пошел на поводу у своих чувств, что просто непозволительно для ученого его уровня. «Согласен с вами». Тот, кого генерал назвал Гоншика, встал с кресла и, подойдя к стоящему стену шкафу, достал оттуда бутылку, наполненную темно-коричневой жидкостью. Приснув ее в стаканы и добавив по кубику льда из хрона, вделанного в стену, он протянул один из стаканов гостю, а из второго отхлебнул сам. — Обещаю вам, господин Мацута, я положу свою часть и жизнь для того, чтобы найти лайм. «Космос он, знаете ли, большой!» Масута отхлебнул из стакана и, пожевав губами, удовлетворенно кивнул. «Не дурно. Производство нашей компании. Ну, тогда, надеюсь, вы выделите мне пару коробочек?» «О чем речь, господин Масута? Конечно, выделю. Кстати, если мне не изменяет память...» Генераторы прокола действуют только в паре с приемной станцией, а значит, прыжок был настроен в определенный район. Осталось только его выяснить». «Вот и хорошо», — гусь поднялся. «Буду надеяться на вас, господин Гоншика. Я, конечно, доложу императору о вашей полной невиновности, но прошу вас, не затягивайте с поисками. Терпение у его величества...» «Просто божественные, но, увы, не бесконечные». «Конечно, господин Нацута, я понимаю». Едва дверь за доверенным императора закрылась, как Гоншика плюхнулся в кресло и прорычал фуговку ректора «Нацуру ко мне, срочно!» Через пару минут дверь распахнулась, и в кабинет вошел высокий мускулистый парень, одетый в традиционное кимоно. Коротко поклонившись, он уставился преданным взглядом своих черных глаз до хозяина. Нацура, твой отряд получат новое задание. Элайм огляделась. Пустынные улицы портового города наводили на нее тоску. Место, где вынырнул ее корабль, Нельзя было назвать густонаселенным. Свободная планета Тергус, находящаяся на окраине ОСН в 30 парсеках атонной, не неофициально входящая в сферу ее интересов. Население сосредоточилось всего в десятке городов и едва дотягивало до 7 миллионов. В центральном космопорте Лайм побоялась приземляться и выбрала один из второстепенных. К сожалению, из-за срабатывания какой-то автоматической системы ее корабль ушел в срочный прокол, и часть автоматики не выдержала, поэтому сажать яхту пришлось вручную. При этом, как назло, отказал один из антигравов, и при касании яхта рухнула на бок, повредив один из маршевых двигателей. Хмурый техник, бросив взгляд на женщину в паранже, молча протянул сканер оплаты. «Хорошо, хоть отец дал ей карточку ОСМ. Раньше она была не нужна его и в империи, если ее и принимали, то только незаконно. А теперь Лайям осталось лишь удивляться предусмотрительности отца. Ремонт должен был занять около недели, и то, если вовремя прибудут все детали. Так что ей пришлось жить здесь все это время». В небольшой частной гостинице Лайм старалась поменьше выходить на улицу, взывая от скуки в четырех стенах. Первое время она пыталась смотреть местные программы, но диалект единого на этой планете был такой, что после часа просмотра у нее начинала болеть голова. К тому же местные программы ей банально не нравились, поэтому пришлось закутаться в Паранджу, и отправиться изучать местные достопримечательности. Пару раз она даже ездила в столицу, где был вполне недурственный океанариум, да и среди толпы, в которой ей пару раз даже встречались инопланетяне, вид которых вел ее в ступор, на девушку в паранже мало кто обращал внимание. По истечении указанного срока ремонта, она снова явилась к мурому механику. Но тот только развел руками, Двигатели уже починили, а вот электронику придется менять целиком, так что вновь пришлось лезть в карман за карточкой. И вот, наконец, корабль был готов. Сегодня она подняла его в воздух и, сделав круг над космопортом, приземлилась на прежнее место. Местные техники действительно заменили всю электронную начинку у корабля на аналогичную, но сделанную в ОСМ. Так что управление было Несколько непривычным. Оставалось загрузиться Топливными стержнями И отправляться дальше. Лайн замерла. Ее острый слух уловил Какое-то движение в соседнем переулке. В принципе, городок был довольно спокойным. Лишь пару раз к ней пристали Какие-то подвыпившие подростки. Но нескольких хороших оплеух Им всем хватило. Для того, чтобы прийти в норму. Однако сегодня на этой улице было непривычно тихо. Талайн медленно повернулась вокруг своей оси, краем глаз улавливая быстрое мелькание теней. Паранжа полетела в сторону, и девушка осталась в черном трикобии доспеха, второй кожей, облегающей ее гибкое тело. Ему на меча мономеча тускло блеснуло в свете восходящей луны планеты, и тотчас из переулков Выступило несколько теней, закованных в блестяще металлом костюмы. — Всего лишь боевые псы, усмехнулась девушка. Я думала, будут охотники. Но тебе еще самураев прислать, если не выступила высокая худа женщина. Много на себя берешь пластиковая кукла. Я не пластиковая. Лаем усмехнулась и вдруг сделала быстрое движение, заставившее лезвие мономичанам в давенье превратиться в мерцающем марево. Две ближайшие фигуры с легким скриком рухнули на асфальт, заставив остальных попятиться. «Я — Биандр, биологический андроид, гибрид человека и биотехники!» Женщина отшатнулась, жестом приказав своим подручным отступить а из-за ее спины выскользнула черная фигура, в руках которой блеснул такой же нано-меч. Лайм внимательно осмотрела стоявшего напротив нее убийцу, на груди которого отсутствовала бляха с печатью клана, и коротко поклонилась. Ниндзя поклонился в ответ и замер. Противники застыли друг перед другом, лишь кончики их мечей качались из стороны в сторону, точно выискивая слабые места в обороне противника. Неожиданно убийца коротко вскрикнул, и его меч засверкал перед лаем, облетая ее паутиной смертельной стали. Две черные фигуры сошлись в смертельном танце. Звон мечей, звонким эхом, погодился по ночным улицам. Наблюдавшая за боем женщина, обеспокоенно вернулась, услышав далекую сирену сил правопорядка планеты и, бросив последний взгляд на своего странного нанимателя, нырнула в темный проволок, уводя с собой остатки банды. Неожиданно танец прервался, и одна из темных фигур рухнула на землю. Лайм с подозрением посмотрела на упавшее тело и, вздохнув, вложила меч в ножны. Коротко поклонившись, она подхватила отброшенную паранджу и бегом скрылась в ночи. Лежащее тело вдруг задымилось и, выбросив языки пламени, вспыхнуло ярко-белым огнем. Так что прибывшие СППшники нашли только два трупа в серебристых доспехах, да странно темное пятно на асфальте. Планета удалялась. Лаем ввела координаты в бортовой навигатор и, включив С-поле, Приготовилась к прыжку. Судя по расчетам, следующий выход из-под пространства будет уже в Солнечной системе. Далай ему улыбнулась, вспомнив, что как-то читала, что Земля — пропланета всего человечества. Впрочем, вскоре это удастся выяснить самой. Космолет стал набирать ход, окутывая защитным коконом, необходимым для передвижения в подпространстве. Наверное, поэтому... Его сенсоры не среагировали на выдернувший позади него другой корабль. Похожий своей формой на гигантскую комбалу корабль замер, нащупывая своими радарами беглеца. Выпущенная им ракета ударила прямо в двигатели. Однако кокон поля уже был сформирован, и покалеченная машина по инерции ушла в подпространство. Тревога была объявлена, когда разящий уже готовился к возвращению из патрулирования на свою базу. Сенсоры Брига засекли возмущение Т-поля, говорящие о выходе неизвестного корабля из-под пространства в нерегламентированной точке. Корабль был приведен в полную готовность, и, укрывшись полем на замер, поджидая незнакомца. Если бы кто сейчас видел затаившийся бриг, то, наверное, сразу бы понял, почему создатели отнесли его к классу акула. Настолько он напоминал этого морского хищника. Подпространство дрогнуло, и на экранах высветились характеристики объекта. Объект класса К-4 легкий, угрозы не представляет, раздалось в наушниках Ким Наймов, капитан Брига, С интересом рассматривал летящую навстречу яхту. — Капитан, это яхта Б-класса, но, судя по данным, имеет собственный генератор под пространство. Кто же ее так? — Наймов покачал головой. — Есть еще что на сенсорах? — Чисто. — Хорошо, спасательную команду на выход. Серебристый диск спасательного бота уравнял скорость с вращающейся вокруг своей яхтой. А ее корпус обхватили нити гравиоучей, стабилизирующие беспорядочный полет из раненного корабля. Лайн открыла глаза и тихонько застонала. Капля крови скатилась по лбу, заставив ее поморщиться. В рубке было темно, лишь чувствовался противный запах паленой резины, да изредка что-то искрило, дозаряя рубку мертвого корабля неоновыми сполохами. Девушка попыталась встать, но смогла только приподняться в кресле, чтобы тот же со стоном рухнуть назад. Неожиданно где-то позади раздалось протяжное шипение, и темноту прорезали яркие лучи света. Уже теряя сознание, Лайн увидела склонившуюся над ней фигуру в скафандре незнакомой конструкции. Человек нагнулся и подхватил лежащую девушку из кресла. Это движение заставило лайн застонать, так как ее тело неожиданно пронзила резкая боль. Последнее, что запомнила девушка, это эмблема на груди скафандра, видя необычной восьмилучевой звезды со щитом и мечом внутри.